Оба хозяева искренней, Оба пропели славу творящей жизни. Кому понятно молитвенное служение на полях, В садах и хлевах, Песни, словословия рождающемуся ягненку В колос выбивающимся хлебам. Понятна она душе парящей, Сердцу, живущему в ласке с землей и солнцем, Понятно уху хозяина, Которая слушать умеет Прозебание почек в весеннем ветре, В благодатных дождях, под радугой. Дикие непонятные эти земные песни Душе пустой и сухой, Как выветрившийся камень. Жадная, до да сокровищ скопленных, Она назовет молитвенные мечты Хозяина пошлым словом, Выдуманным, безглазым, Мещанство. В хлеве и поле тучном Она увидит только одно — корысть.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 Швейцарской породы не иначе. Либо от Фальцфейна, либо от Филибера. Я их очень по роду знаю. Это Филиберовского завода, козёл. В великую славу вошёл козёл марин Семёновна. В такую славу, что другой раз поднялся отец-диакон до тихой пристани сказать одно слово по секрету. По долгу совести Марина Семёновна Ради ваших сирот счёл полезным предупредить. Ночами думаю о козле вашем. И тревогу борю в себе. Держите козла крепко. Про вашего козла разговору много по городу. У нас без руки всех кошек переловил. У отца Василия собачку недавно переняли. шоколадненькая это была, под фокса. А тут такой роскошный козёл, а вы... На юрту обитаете. Храните, как зеницу, ока «Отведи, Господи!» — закрестилась Марина Семеновна. Козла покрестила. «Глазу не спускаю. Уж вон у как корову зарезали в нижней балке. Гаршину дрывались У букетовых корову свели. У... Про что же я-то вам говорю? Двенадцатую корову режут». Марина Семёновна, двенадцатую. И сам, нехороший, всё сны вижу. Вся теперь опора наша на Господа Бога, да по земному сказать на коровку. Электрическую бы тревогу провести в хлевушек, чтобы, как коснулся, скрючило бы врага. Немцы так проволоку электрическую по границам своим вели, Да электрической силы у меня нету. Ох, смотрите, отец дьякон! предостерегла и в свою очередь Марина Семёновна, расстроенная и уже сердитая на дьякона, и у вас свести могут, и у меня могут, и у вас козла. Козла легче свести Марин Семёновна, поверьте моей опытности. Козёл что? Он не мой существо и глупая коровка Другое дело, она рогом может затрубить на врага ночного. А козёл, он только копытцем простукает тревогу. Нет, Марина Семёновна, опасность чреватая у вас.